9. Через два дня после того, как разобранная книга «Змея» отбыла на север, в тот самый день, который портландское отделение Национальной метеорологической службы объявило самым жарким днем года в Мэнни-Нью-Хэмпшире, Лизи поднялась в пустые рабочие апартаменты Скотта с бумбоксом и компакт-диском лучшей песни Хэнка Уильямса. Послушать сиди наверху проблемы не составляло, как не составило проблемы включения вентиляторов в тот день, когда сюда приехали любимцы Патриджа. Как выяснилось, Дули всего лишь открыл электрический щиток внизу и, переместив рычажки сверху вниз, отключил три предохранителя автомата, которые контролировали подачу электроэнергии в рабочие апартаменты. Лизи, конечно же, не знала, до какой температуры нагрелся воздух в рабочих апартаментах, но не сомневалась, что число трехзначное. 100 градусов по шкале Фаренгейта соответствует 37,8 градуса по Цельсию. Она почувствовала, как блузка начинает прилипать к телу, а лицо покрывается потом, едва ступила на верхнюю ступеньку лестницы. Где-то она читала, что женщины не потеют, они пылают. И какая же это была чушь. Если бы Лизи задержалась наверху надолго, то, скорее всего, лишилась бы чувства теплового удара. Но надолго она задерживаться не собиралась. По радио она иногда слышала песню в стиле кантри ⁇ Долго так жить нельзя ⁇ Она не знала, кто написал эту песню и кто пел не старина Хэнк но могла подписаться под названием. Не могла она провести остаток жизни, боясь собственного отражения или того, что она могла увидеть позади собственного отражения. И она не могла жить, боясь, что в любой момент может потерять связь с реальностью и оказаться в мальчишечьей луне. С этим берьмом следовало покончить. Она вставила вилку бумбокса в розетку, Скрестив ноги, села перед ним на пол, поставила диск. Подстекал в глаза, щипал, и она стерла его костяшками пальцев. У Скотта постоянно звучала музыка, чего то Ревела. Когда у тебя стереосистема за 12 тысяч долларов, а помещение с динамиками звукоизолировано, можно не ограничивать громкость. Когда он в первый раз проиграл ей открытый со всех сторон берег, она думала, что снесет крышу амбара. Лизи не собиралась конкурировать с тем грохотом, не собиралась включать бумбокс на полную мощность, но хотела, чтобы громкости хватало. Подарок, как его называли в прошлом, слово из четырех букв: первое Б, последнее Н. Аманда, на одной из этих скамей, смотрящая на бухту южного ветра, сидящая выше женщины в халате с поясом, той, которая убила своего ребенка. Аманда, говорящая что-то насчёт истории. Твоей истории, истории Лизи и Афгане. Только он называл его африканом. Он говорил, что это Буб, э, Бип, бун. Нет, Аманда, не «бун», хотя это слово из четырех букв теперь уже достаточно старомодное, начинающееся с «би» и заканчивающееся на «н», которое означает «подарок». Но слово, которое произнес Скотт... «Скотт, конечно же», — сказал «бул». В словах «буп», «бип», «бун», «бул» удвоенное гласное трансформируется в одинарный звук так что при переводе на русский букв остается три. Подкатился по лицу Лизи, как слезы. Она его не стирала. Как в бул конец, и в конце ты получаешь приз. Иногда бутылку Арси из Мюлли, иногда поцелуй, а иногда, иногда историю. Правильно, дорогой? Разговор со Скоттом казался вполне уместным потому что он все еще был здесь. С вынесенными компьютерами, мебелью, необычной шведской стереосистемой, шкафами, набитыми рукописями, грудами гранок, своими и присланными друзьями и поклонниками, и с разобранной книгозмеей. Ничего этого здесь уже не было, но она по-прежнему чувствовала присутствие Скотта. Разумеется, чувствовала, потому что он еще не сказал всего, что хотел. Ему осталось рассказать еще одну историю. Историю Лизи. Она полагала, что знает, какая то история, потому что только ее он так и не закончил. Лизи прикоснулась к одному из засохших кровяных пятен и подумала о доводах против безумия тех самых, которые проваливаются с мягким шуршащим звуком. Подумала, как оно было под конфетным деревом, словно в другом мире, принадлежащем только им. Подумала о людях с дурной кровью, кровь бульных людях. Подумала, как Джин Дули перестал кричать, увидев длинного мальчика, а его руки повисли словно плети, потому что вся сила ушла из его рук. Вот что бывает, когда смотришь на дурную кровь, а она смотрит на тебя. Скот! выдохнула она, родной мой, я слушаю. Ответа не последовало, разве что Лизи ответила сама себе. Город назывался Анарен, саму льву принадлежало бильярдная, и ресторан, в котором репертуар музыкального автомата состоял, похоже, исключительно из песен Хэнка Уильямса. В пустом кабинете где-то что-то отозвалось согласным вздохом. Возможно, ей это послышалось. В любом случае, время шло. Лиззи по-прежнему не знала, что ищет, но полагала, что узнает, когда увидит. Конечно же, узнает, когда увидит, если речь идет о чем-то оставленном для нее Скоттом. Да и время отправляться на поиски пришло потому что так жить долго она бы не смогла. Это не жизнь. Лизи нажала на кнопку воспроизведения, и Хэнк Уильямс запел утомленным, но жизнерадостным голосом. Прощай, Джон, я должен идти. Сависа, любимая, подумала Лизи и закрыла глаза. Еще с мгновения слышалась музыка, но уже издалека словно звучала она в конце длинного коридора или в глубине пещеры. А потом солнечный свет рассвел красным под веками, и температура окружающего воздуха разом упала на 15, а то и на 20 градусов. Прохладный ветерок, напоенный ароматами цветов, ласкал потную кожу и отдувал с висков липкие волосы. Лизи открыла глаза в мальчишечьей луне.